Глава 4. Сказочная сказка сказок. Альто-Адидже, Южный Тироль. Песни горных колокольчиков. Рассказывая об озере Гарде, я уже увела вас в Тринтино. Рива-дель-Гарде и водопад Вороне относятся именно к этому региону. Тринтино-Альто-Адидже состоит из двух частей. Первая Тринтино, вторая Альто-Адидже. В Трентино дуновение Австрии чувствуется лишь чуть-чуть. Здесь еще царствует итальянская кухня, итальянские привычки, хотя фасады и ставеньки домов и окружающие горы дают понять, что ты уже в Альпах. Именно в Трентино расположен известный горнолыжный курорт Картина Дампетсо. Но меньше часа на поезде, и вы попадаете в совсем другой мир. Это Альто-Адидже, а еще проще – Южный Тироль. «Здесь самые красивые доломиты. Здесь плохо говорят по-итальянски. Здесь умопомрачительные пейзажи с колоколенками на альпийских лугах». «Ведь правда, сказочная сказка сказок?» – спросила меня приятельница, когда мы только приехали. «Не то слово!» После Первой мировой войны по условиям Сен-Жерменского мирного договора Южный Тироль отошёл от Австрии к Италии. В итальянском Тироле? На тот момент 86% местных жителей говорили только на немецком языке. Засматриваясь на местные красоты и выбирая пансиончики или апартаменты с доступностью общественного транспорта, мы решились на совершенно противоположное. Маленькую резиденцию, носящую имя Святого Петра, на горном склоне над долиной, где любой транспорт запрещен, вокруг виноградники и яблоневые сады. Вся долина под ногами. И стоит резиденция на Культурвеге, дороге замков, в которую и входит. Хозяева оказались очень доброжелательными и пообещали, что не только заберут нас со станции, но еще и в супермаркете по дороге закупим все необходимое. Но кто не рискует, тот не пьет просекка. В этой местности все размечено и расчерчено для пешеходов до любимого курорта Императрицы Сиси Мирана 10 минут на автобусе. До деревни Дорф-Тироль минут 20 ходьбы. А там не только автобус в Мирана, но и фуникулёр вверх на вершины. Добирались мы долго: сначала поезд от Венеции до Вероны, потом поезд от Вероны до Бальцана, и наконец медленные тирольские поезда с широкими окнами, что бегут от Бальцана до Мирана по долине между горами. А вокруг фермы, а на склонах замки. В апреле воздух здесь как мед. Это цветут знаменитые яблочные сады Мирана. В Мирана на станции встретил хозяин резиденции Герпетер и показал куда-то вверх, на гору, а нам вон туда. Резиденция — бывший монастырь. Беленая колоколинка, долна в окне, как на ладони, огромный сад, деревянная альпийская мебель. А телевизора у нас нет. Радостно сказал Петер. Он здесь не нужен. Мы не понимали, почему здесь не нужен телевизор, пока не вошли в большую комнату и не распахнули окно. За окном во всей красе расположился самый главный замок тирольских земель – Шлос-Тироль. И потом мы просто садились у окна утром или вечером и смотрели спектакли, которые разыгрывала природа, меняя освещение, закрывая облаками снежные вершины или наоборот открывая их во всей красе, в лучах солнца. До сих пор маленький монастырь святого Петра принадлежит монахам из Австрии, а наши хозяева платят арендную плату и раз в неделю проводят экскурсии по церкви. Она одна из старейших в Тироле, восьмой век. На немецком, ехидно уточнила приехавшая на выходные сестра хозяина, с которой мы перед завтраком устраивались на лавочке во дворе поболтать. «Неправда, я и на итальянском могу», – гордо ответил Петер. «Он родился в ГДР, так что и по-русски говорит весьма неплохо». Существует легенда, что однажды люди хотели построить церковь, но никак не получалось. Великаны с гор сбрасывали камни, пугали людей и не позволяли начать строительство. Но как-то утром люди пришли на это место и застыли в изумлении. Перед ними высилась небольшая, но очень красивая церковь. За одну ночь, пока спали великаны, ее построили гномы. А в гномов в тех местах еще как веришь. Хозяйка по секрету сообщила, что по преданиям из монастыря в Тирольский замок идет подземный ход, давно уже засыпанный, построенный когда-то графом Майнардом II. Нам предложили через пару дней переехать в номер с балконом. Нет уж, завопили мы, наш апартамент с окнами на три стороны света мы ни на что бы не променяли. Увы, пока я писала эту книгу, пришло письмо из резиденции, монахи расторгли арендный договор. Не удастся нам еще раз остановиться в этом необычном месте. Зато семья бывших хозяев зовет в гости. Каждый вечер загорался в окне золотыми огнями замок Тироль, из сада с качелями и столиками открывался вид на замок Фонтана. Сказочный, увитый плющом, в окне спальни открывался вид на замок Кастельторе и всю долину Виноста до заснеженных гор. А под ногами раскинулась долина между Мирана и Бальцана, где горы мягко спускаются в поля, словно лапы огромных окаменевших динозавров, застывших здесь навеки. Но застыли здесь не динозавры. Много веков назад здесь заколдовали прекрасный розовый сад короля – Лаурина. Поэтому то красным, то розовым отливают горы на восходе и на закате. Это пробиваются под лучами солнца, через горные породы – королевские розы, равных которым не было в мире. Такого просто не бывает. Такого места, таких видов – сказочная сказка сказок. По-другому не скажешь. Есть и другая легенда. Как-то раз, гуляя в горах, девочка-пастушка нашла красивый старинный нож. Нож этот потерял старик, который долго и безуспешно его искал, и когда девочка нож вернула, обещал исполнить любое её желание. И девочка попросила куклу. «Приходи вечером, и ты получишь свою куклу», — сказал старик. По дороге домой девочка встретила женщину, которая рассказала эту историю — Этот старик очень богат, сказала женщина. Проси у него не просто куклу, а куклу особенную. А для этого, как придешь встречу с ним, то откажись от кукол в ситцевых платьях. Требуй кукол в платьях шелковых. Прочитай стишок «Каменные куклы в шелковых лоскутах». Застыньте там, над Латемаром. Девочка так и сделала. Пришла она с подружками к месту встречи, и когда прочитала стишок заклинания, что раздался гром, и разверзлись небеса. И показались в разломе неба самые прекрасные куклы, которые только можно себе представить. Парад гигантских кукол в небесах продолжался долго, и одна кукла была прекраснее другой, и один наряд шикарнее другого, но потом все стихло, и небо снова стало синим и безмятежным. Когда приходит ветер и раздается далекий гром, разверзаются небеса на закате. И невероятными красками сияют облака. Это снова и снова проходит парад самых прекрасных кукол на свете. Ночью стоит приподняться на кровати, и море огней в окне уходит вдаль. Движутся крохотные искорки машин по дорогам, светят огни домиков, забравшихся на вершины окружающих гор. Утром просыпаешься от колокольного звона. Здесь, наверху, слышен перезвон собора и церкви Мирана, Дорф-Тироля, лагунда. По воскресеньям начинает бить колокол и на церкви Сан-Пьетро. А вечером... Я ждала тосканской деревенской тишины, но здесь было столько звуков, что когда пришёл холодный ветер, температура упала, и последние дни мы спали в тишине, чего-то уже не хватало. Сначала ровно без пятнадцати девять смолкал птичий хор и оставалась только перекличка Соловьев. Потом и они умолкали, оставляя лишь звенящий фон цикад и одного особо громогласного сверчка-солиста, который во всю мощь своих сверчковых легких, судя по звуку, размером он был с хорошую корову, и орал, не умолкая, до самого восхода солнца. И нет бы лирическое что-то, он явно был поклонником группы «Металлика». Каясь, однажды утром я даже пошла сворачивать ему голову и как минимум ловить и выкидывать подальше с горы. Но потом подумала, что кто я тут? Понаехавшая? А он тут живёт и имеет право орать по ночам, тем более, что в холодные дни его громогласных песен не хватало. Смеркалось, сверчок орал. И всё ближе раздавались звучавшие весь день колокольчики на склонах. Глухой, далёкий звук становился всё ближе и всё быстрее ритм. Это стадо коз бежало с горы домой, а некоторые из деревьев, на которых они умудрялись пастись, спрыгивали. И под предводительством наглого рыжего козла резво бежали в деревню. Первые дни мы долго не могли понять, откуда идёт глухой звон. Всё обошли и везде посмотрели, даже решили, что у нас слуховые галлюцинации. Всё оказалось просто. Козы на горе бегают пасутся, а звон колокольчиков Слышен на большие расстояния. Потом ухала сова, одна, другая, а однажды в самую первую ночь из леса, поднимавшегося аккурат над нашими виноградниками, раздался волчий вой. Утром я пошла осматривать нашу церковь, открытую для туристов с девяти утра, и обнаружила, что живем мы на средневековом кладбище. Но волки больше не выли, и соседство тут же забылось. Каждый день хозяева готовили завтрак, простой, но основательный. Домашний йогурт, небольшая мясная и сырная нарезочка, горячая выпечка, местный яблочный сок, кофе и обязательно несколько видов знаменитого тирольского хлеба. За завтраком мы отчитывались о вчерашнем дне, и фрау Кнопе давала советы, чем заняться дальше или как осуществить уже задуманное нами. Культурвек – дорога замков. Замков вокруг столько, что только мимоходом штук 10 да пробежишь или проедешь на местном поезде. Но главные замки – это наши соседи. Шлосс Турнштайн или Кастельторре возвышается как раз над ближайшей автобусной остановкой в Мирана. Для тех, кто начинает культурвек с остановки, это первый пункт. Для тех, кто идет из Дорфтироля – последний. Замок, в частной собственности, вырос вокруг старинной башни, отсюда и название. Первое упоминание о нем в документах относится к 1276 году, это один из замков графа Майнарда II Тирольского, который и обставил свои владения такими сторожевыми башнями. Сейчас строение вокруг башни, покрытые черепицей, выглядят очень мирно, а в замке – ресторан. Ресторан «Гордость округи». Сюда приезжают каждый вечер из Мирана поужинать. На выходные заказывают столики. Это первое место, которое порекомендовали хозяева нашей резиденции, заметив, что это не люксовый, а настоящий местный ресторан. И действительно, цены невысокие. Обстановка приятнейшая, еда вкуснейшая, персонал милейший. В тарелку тирольских закусок входит соленый огурчик. А бульончик подают с кнедлищем, а как еще назвать гигантскую одинокую фрикаделину, занимающую всю глубокую тарелку. Сюда специально приезжают, чтобы попробовать вино Наполеона. Конечно, к императору оно не имеет никакого отношения. Просто первое вино с этого виноградника было подано в тот момент, когда пришло сообщение об аресте Бонапарта. С итальянским языком в этих местах проблема. Народ старается, подбирает слова. В ресторане девочка-официантка замялась, вспоминая слово. Как это, по-вашему, по-итальянски? Так что мы сошли за аутентичных итальянцев на фоне общей австрийщины этих мест. До остановки автобуса у замка Турнштайн пять минут ходьбы. Под ногами долина, вокруг птицы заливаются.